Когда генералу Черноусову принесли распечатку файла, он откровенно ругнулся. Впился глазами в изображение. Дежурный офицер на всякий случай вытянулся в струну. До сих пор он никогда за генералом никаких проявлений чувств не замечал. А тут и матюгнулся, и брови подпрыгнули, и взглядом фотографию рассверлил. «Откуда?» — наконец поднял он глаза на офицера. «Из Махачкалы» на фото это факт не махачкала скривил губы черноусов русский город так точно уже выяснили ты хоть знаешь кто на фото никак нет но ереремин сказал нести вам правильно потому что только я и еремин знаем кто это а кто это не удержался от неуместного на данной службе любопытства дежурный кто? Генерал снова вскинул брежневские мохнатые брови, которые у него были черными, вместо поседевших фамильных усов. «Кто? Агния Барто?» Офицер смутился, опустил глаза, понял, что ляпнул не к месту. Но генерал смилостивился, будто не заметил оплошности подчиненного. «Это тот, кого все предали. Человек, который стоит целой роты хорошо обученных спецназовцев. Целой роты, понимаешь? Так точно?» Послушно буркнул офицер. «Да ни хрена ты не понимаешь», — махнул на него рукой генерал. «Таких теперь не делают. Ни родители, ни семья, ни школа, ни военное училище, ни академии. Это штучный товар». «Что, он с ротой справится?» — снова позволил себе лишний офицер, допуская возможность беседы со своим шефом. «Дурак ты, Шведов. Прости, но ты дурак. Да просто по нему не скажешь». Заметно обиделся дежурный. «В этом-то вся прелесть, что по нему не скажешь». «И что он теперь?» «Ничего». Генерал посмурнел, поднялся, подошел к заветному шкафчику, где стояли бутылки с коньяком, выставил на стол два бокала, блюдце с нарезанным лимоном, плеснул себе и офицеру. «Бери». «Я на дежурстве», — буквально испугался Шведов. «Бери, я приказываю, давай». Черноусов поднял бокал и залпом осушил его. Шведов тоже выпил залпом. «Лимон бери, жуй, чтоб морда довольной не была». Офицер послушно закусил лимоном, генерал тут же налил по второй, а затем и по третий, традиционно за тех, кого с нами нет. А там уж Черноусов разлил остатки из бутылки и предложил крайний тост. «Ну, за то, чтобы за нас с тобой третий тост не пили». Какое-то время после выпитого он молчал, смотрел на фотографию. А за него он кивнул на старика на фотографии. «Третий пили!» «Да не по разу!» «А он все живой возвращался. Точно его Господь Бог берег. А потом его предали». «Кто?» Захмелевший офицер в вопросах уже не стеснялся. «Все!» Генерал опять вскинул свои густые брови. И ты в том числе. Да сядь ты, стоишь над душой. Шведов опустился на стол. «Пошли туда», — позвал в гостевую зону генерал. Там стояли мягкие кресла, журнальный столик, уже готовые закуски и новая бутылка. «Пошли, пошли». «Я отвечаю», — подбодрил он снова заробевшего Шведова. «Вызовем нового дежурного. Не повезло тебе». «Даже не знаю, добрую или плохую весть ты принес». А там, на фотографии, на столике перед ним песочные часы. А зачем? Лучше бы тебе не знать. Значит, лучше не знать, согласился офицер. Да нет. Тайны государевой тут нет. Жуть есть. Страшная жуть. Песочные часы стояли на груди его убитого сына. Еще, что называется, тикали. Он опоздал на какую-то минуту. Черноусов потемнел от внутренней злобы и беспомощности на одну «Всю семью вырезали. Нашли?» Теперь Шведов выпил, не спрашивая, а вопрос задал вместо закуски. «Кого?» «Ну, тех, кто семью. Если бы. А он?» «А что он? Крышу у него вместе с погонами сорвало. На крыше мы его и нашли. Спрыгнуть, наверное, хотел. Без парашюта. В психушку попал. Мы его как могли прикрывали, думали, все равно за ним придут». А он все эти часы песочные перед носом у себя крутил и молчал. «Все, не вояки. Поэтому я в остальных людей не верю». «Не верю, понял?» Черноусов посмотрел на подчиненного так, словно тот действительно мог ему не поверить. «Голливуд сраный, ты хоть сам-то порох нюхал? Вы ж к себе тыловых не берете?» – обиделся офицер. «Ах да, извини. Давай еще по одной, до полной загрузки гуляем». «А что потом?» – спросил Шведов. «Потом?» «Похмелье потом?» «Да нет, с ним что?» а? потом он исчез». «Совсем? Ну да». Ночью смылся из дурдома в чистую, и несколько лет его не было ни слышно, ни видно. «А тут ты мне фото приносишь. Знаешь, если бы он был, то сейчас он нами обоими бы командовал». «Круто», — с недоверием посмотрел на распечатку фото дежурный. «Кто источник фотографии?» Шведов тут же раскрыл папку, с которой не расставался, как с оружием, и достал оттуда второй лист. Вот ориентировка. Банальный бандюга. Показал, что приехал к сыну, но родства подтвердить не может, мол, ему об этом мытырь сказал. «Какой мытарь?» «Да этот, его все мытарем там зовут». «Значит, не врет твой бандюган». Миша никогда слов на ветер не бросал. «Рассказал, значит, знает». Генерал впервые назвал друга по имени. И где он воевал? Проще спросить, где он не воевал? На островах Сан-Таме и Принципе и то умудрился пострелять. А в югославии мы с ним через Болгарию ездили. туристы. Черноусов попытался подражать актеру Папанову в фильме «Бриллиантовая рука». Получилось так, что Шведов даже улыбнулся. «Георгий Сергеевич, дежурный, позволил себе обратиться к шефу по имени-отчеству. А о Югославии в вашем послужном списке нет». «А откуда ей там взяться? Мы ж не официально. Я ж говорю, туристы. Мы уже все проверили. Дом нашли, где он жил, но там его нет. Уже нет. Наблюдение выставили. Но там еще милиция. Тьфу, теперь уже полиция под ногами снует. А его нет». Генерал посуровил. «Найдите». И чтоб волос его с головы не упал. В теплый плед завернуть и сюда. Он ткнул на кресло, в котором сидел Шведов сюда доставить. Есть. Дежурный вскочил и снова вытянулся. Разрешите идти? Подожди. Еще по одной. Черноусов налил, поднес бокал ко рту, потом вдруг словно опомнился. А с полицией? Разрешаю поступать, как с полицией. В военное время. Гитлер. Капут. И браво. Выпил. Следователь по особо важным делам Андрей Ребров очень жалел, что по молодости своей не застал бурные 90е. Когда он в юности смотрел фильм «Бригада», то так и не смог определиться, на чьей он стороне. Похоже, правильной стороны там не было. Помог определиться батя, потомственный мент, сын репрессированного НКВДшника, у которого в спальне висел портрет Сталина в белом кителе. Этих кивнул он на экран. «Всех когда-нибудь перестреляют, а всех, кто им помогал, посадят. Добрых все равно больше, даже если они дураки, даже если их обманули. Приватизация незаконна». «Как незаконна?» «Все делалось по действующим тогда законам», попытался возразить сын, обучавшийся тогда на первом курсе юридического. «Значит, навис над ним отец и Гитлер, правильно, евреев в печах жег, и Ленин всех правильно расстреливал». «По закону. У них же тогда такие законы действовали. Сечешь, умник?» У Реброва-младшего, как говорят, компьютер от такого простого объяснения завис. «Тогда какие же законы правильные?» Осторожно задал вопрос студент подполковнику МВД, потому как тот за особую тупость мог по старинке подзатыльник навесить. «Божьи, сынок, божьи. Сечешь?» «Все остальные выдумки таких, как ты, казуистов». «Они делаются для кого-то и под кого-то, а Божьи заповеди — это навсегда». «Потому я тебе говорю...» — он снова с ненавистью посмотрел на экран. «Этих, если не люди перестреляют, Бог в огне переплавит». «Бать, а ты честный мент?» — посмел задать еще один вопрос Андрей. «По вашим новым законам?» «Нет, а по его...» Он ткнул указательным пальцем в потолок с такой силой, что у соседей должна была подпрыгнуть мебель. Он и судить будет. «Пап, а что тогда у тебя Сталин висит? Он же твоего деда, моего прадеда расстрелял. Дед, если б не война, так и не поднялся бы. На службу в органы точно бы не взяли». «Мы уже с тобой вроде сто раз говорили». Вдруг устало вздохнул Ребров-старший. «Это называется парадокс. Сталин...» Преступность почти победил. Во всяком случае, все урки ныкались, не то что теперь. Хозяева жизни и в парламентах заседают. Да ты подумай, русский язык он не обманывает. Тогда был рай кум. Он выделил слово рай, рай исполком. А теперь куда ни плюнь ад, министерство, тфу. При Сталине держава была от слова держать. «И все эти миллионы репрессированных — это еврейский счетчик. Они каждый год подкручивают, чтобы таким, как ты, мозги промывать. Ты отчеты возьми. Отчеты НКВД». «Так они скрывали настоящие цифры», — аргументировал либеральными знаниями сын. «А на хрена взорвался подполковник. «В смысле? Да в прямом. хрена им скрывать? Ты логику включи, прямую логику, и она тебе подскажет, что им выгоднее было наоборот увеличивать. Понимаешь?» «Для отчетов. Что они работают, точно так же, как сейчас. Я вот погряз в отчетах. Мне некогда с преступностью бороться. Я бумагу мараю». «Неужели ты этой простой правды не сечешь и не чуешь?» «Чую», — вдруг осознал эту прямую логику Андрей. «Ну...» — он схватился за последнюю соломинку. «А прадед?» «А Ребро в старший сел и взял сына за руку, как в детстве, когда хотел по-доброму убедить его в своей жесткой, но необходимой для честной жизни правоте. Батя мне, перед тем, как его свои же забрали, сказал, «Сынок, идет большая борьба. Борьба за страну, щепки летят. Но если из страны уберут всю грязь, она будет великой. Нам мне много крови», — так и сказал, «много крови, а это значит, что и моя потребуется». Но Сталин все делает правильно. Ребров-старший заглянул сыну глубоко в глаза. Сечешь? Не очень, бать. Разве можно на крови построить счастливое будущее? Нет, спокойно ответил отец. Но можно построить великую страну. А Россия может быть только великой или вообще не быть. Размеры по-другому не позволяют. Кроме того, ты вспомни, как Ленинская гвардия вырезала всю русскую элиту. Справедливо? Нет. То-то? Но ведь было за что? Как так? Да просто. Они предали Бога, царя. И Бог от них отвернулся. Сечешь? Не могло быть у них победы в гражданской войне. И в девяносто первом нас элита слила. Партийная. Но самое обидное, что набивая по карманам общенародную собственность, она в напарнике выбрала банальных уголовников. Нет, не воров в законе, а фраеров, форцовщиков валютчиков. Потому даже законы уголовного мира в стране перестали работать. А ты мне говоришь про законы. Но Сталин, он же 50 миллионов уничтожил. Да ты простую арифметику на помощь себе возьми, посчитай. С отчетами ведомства Берии судебной статистикой сравни и подумай. Если добавить к этим миллионам тех, что в войну головы свои сложили за проклятый сталинский режим, то кто в стране жить остался, а? По-твоему, тупое наше быдло, как теперь говорят, шло под пулеметами защищать ненавистный режим? За градотряды их гнали? Бред. Так воины не выигрывают. И откуда потом уже в 50-х годах в СССР было 200 миллионов полноценных граждан? Не нынешнего менеджерского мусора а настоящих созидателей, тех, кто Гагарина в космос отправил. Включи логику. Все же просто, сынок. Сначала мы боролись с коммунизмом и потеряли Советский Союз. Теперь вот боремся со Сталиным. Сечешь, что потеряем?» «Россию?» – недолго думая, – ответил Андрей. «Точно. И что делать?» «А с этим вопросом к Чернышевскому и Ленину. Я не стратег. Живи честно, невзирая ни на что». «Пусть вокруг хапают, пусть все вокруг друг друга предают, пусть лижут жирные начальственные зады. Ты этого не делай. Будешь жить плохо, бедно, жена, может, от тебя уйдет». Подполковник задумался, как бы еще сгустить краски. «А зачем тогда?» — вставил сын. «А чтобы умереть спокойно». «Тогда, получается, преступность победить невозможно?» Андрей тоскливо посмотрел на стопку своих вузовских учебников. «Да, пока преступники пишут нам законы, невозможно. Но это не значит, что грязь в доме убирать не надо. Если не убирать, с головой накроет. Так что делай, что должен, и пусть будет, что будет. Глядишь, постепенно, мало-помалу, страна снова вернется к законам божеским». «Так, может, вместо Сталина икону повесить в спальне-то?» Ребров старший снисходительно ухмыльнулся. Иконы там, где положено, в красном углу. И хотя Бог все видит, мне стыдно образа в спальне держать, а Сталину все равно, что я в спальне делаю. Да и в гостиной, кому попало, глаза вождь не мозолит. А то, объясняя каждому либерально воспитанному дебилу, почему в семье репрессированных портрет тирана на стене висит. Портрет Сталина так и остался висеть в спальне. Сейчас следователь ребров, вспоминая отцовские напутствия, видел почему-то не глаза отца, а глаза вождя народов, что смотрели в серое, давно немытое окно, где гдеагонизировали остатки его сталинской державы. Вождь смотрел на это спокойно, словно знал, что жизнь все расставит по своим местам. Чуть вскинутой бровью он словно иронизировал над теми, кто плевал его грязью, разворовывая созданные народом богатство. Все они очень походили на шакалов из старого советского мультфильма «Маугли». Над этой их мелковатостью и в прямом, и в переносном смыслах ухмылялся в свои пышные усы вождь. Ребров силой зажмурил глаза. Тень АЦ и тень Сталина отступили. А вот фотография странного старика, о котором не удалось узнать ничего, кроме его каких-то там способностей, лежала по-прежнему на столе. А за руку он держал Ваню Крылова, отца которого вместе с водителем расстреляли в центре города. Прямо как в девяностые, по которым необъяснимо для себя тосковал Ребров-младший. Как Ребров-старший тосковал по сталинскому порядку. Откуда взялся этот старик? И почему они с мальчиком исчезли в никуда? Он что, владеет каким-то обманом зрения? А два опытных бандита, которых пришлось отпустить, потому что разрешение на оружие от частного охранного предприятия у них есть, и потому что, как выяснилось, ни в какого старика они не стреляли, потому что никакого старика и не было, Ребров сам несколько раз вставал на то место, откуда они, по словам оперов, исчезли. Разумеется, ничего не происходило. Даже чувства никакого тревожного не возникало. Только чувство досады. Вспомнилась отцовская «включи логику», но именно в этом случае она была беспомощна и никчемна. И от беспомощности такой Андрей Ребров снова зажмурился и слегка застонал. Вот хотел себе дело посложнее и получил. И ничего он не мог более, чем выставить наружку на то самое место у дома Крыловых и ту пожедать, ждать и догонять. Что на Руси имеет более унылый смысл? а по этому пустота, человек из ниоткуда. И в то же время весь район этого старика знает. Да, похоже, и за пределами города знают. Так, что еще? Парень у них за спинами, уже выяснено, Колокольцев Виталий Васильевич, журналист. Что он-то там делал? И тоже исчез. Логика отдыхает. Камеры дома Крыловых так и показывают. Шаг и нету и два десятка версий по основной деятельности Андрея Ивановича Крылова. Запеликал песней про оперов мобильный телефон, Ребров глянул на дисплей, потом ответил, ну, выслушал чей-то доклад. «Сидите там и никуда не дергайтесь. Плевать, что 12 часов, сутками сидеть там будем. За домом наблюдайте и не светитесь». «Что? Какие вояки? Какая хрен военная разведка? Может, к бандюкам подкрепление такое? Да какие фейсы? А чекистам там что надо. Они бы официально нас с дела сбросили. Кино про шпионов насмотрелись. Бандюки там? Ага, сколько? К бабуле кто съездил по второму разу? Так, вы это, выводите ее из шокового состояния и глаз не спускайте. Не ровен час и по ее душу придут». «Лавочкину скажи, что он мне за бабулю лично отвечает». «Короче, фиксируйте все. Каждый шаг, каждый выдох. Тут все существенно. Все, давайте. Смену пришлю. Если надо, сам приеду». Отключив телефон, Ребров подошел к старому зеркалу, что висело на стене в кабинете. Настолько старому, что изображение в нем расходилось сломанными лучами-трещинами, как паутиной. А отражение старило человека, посмевшего заглянуть в этот серебряный омут. «Поди, еще подручные Берии в него смотрелись», — подумал следователь. И, глядя на собственное отражение, он с грустью отметил, что в свои тридцать с небольшим выглядит куда старше и ничего уже от этой жизни не хочет, кроме покоя. Как отцу удавалось выдерживать такие нагрузки и бороться до последнего, да еще и выпивать не по маленькой? Вспомнилось, как отец приходил домой крепко под датой, и мама всегда спрашивала, «Ты там с преступностью борешься или пьешь?» «Борюсь», — бодро отвечал отец, — «но ты же знаешь, есть упоение в бою». Под словом «упоение» он понимал совсем другое. «Эх, батя, батя», — сказал своему отражению в зеркале Ребров-младший, «точно отец смог ответить с той стороны зеркала. Вот бы тебя сюда» с твоей железной сталинской логикой. Мытарь, понимаешь ли, учетчик грехов, который умеет исчезать, посерить белого дня на глазах у изымленных оперов. Это тебе не мессинг? Интересно, а мне, какие грехи этот мытырь предъявит? Два Дмитрия сидели у дверей палаты, в которой приходил в себя после операции лёня Дмитрий Олегович сосредоточенно смотрел в замытый до матового тумана больничный пол, а Дмитрий Дмитриевич куда-то в стену точно мог видеть сквозь нее. По сути, видел. Он рассказывал предполагаемому отцу дедомовское недалекое прошлое, а тот смотрел в свою совесть, что лежало где-то на том самом матовом плиточном полу. Руки он сцепил замком на коленях сцепил с такой силой что они покраснели и замкнутая в них энергия ненависти к самому себя возвращалась и била в голову отчего полосков иногда жмурился и скрипел зубами а младший сержант комаров рассказывал просто не жал на слезу но и без прикрас богатым на прилагательные причастия языком что впитал в детдомовском детстве а квартира у меня есть мне еще в училище дали сиротом положено Чуть не пропил ее. Солдат улыбнулся, словно похвастался достижением. «Хорошо, что в армию надо было идти. Тут меня поправили». «Я ж в Тир-ДСА входил. Стреляю неплохо. КМС?» «Квартира? Однушка какая-нибудь? А мне больше зачем? Восемнадцать квадратов, как положено». «А девушка?» Спросил, словно спохватился полосков. «Была». Младший сержант обреченно вздохнул, но не дождалась. Хорошо, что не поженились. Красивая? А теперь какая разница? Ну да. Лучше ты мне расскажи, с чего ты взял, что я твой сын? Я же уже сказал. Старик один, он типа пророк какой-то. Мытарем его все зовут, он мне и сказал. Старик? Снился мне тут один, седой такой, стриженный коротко. Ёжик седой. Лицо, как танком проехали, а глаза добрые. Я его спросил, кто он, а он ответил мытарь. «Он», — выдохнул Дмитрий Олегович, — и кроссовки у него «Адидас», — добавил, словно кроссовками можно было дополнить образ. «Про кроссовки не знаю, я лицо видел. Он сказал мне во сне, что отец ко мне приедет, и чтобы я ему, тебе, поверил. Я думал, это так, сон?» «Этот?» — опять опомнился Полосков, достал из кармана распечатку фотографии. «Этот?» кивнул, чуть глянув, младший сержант. «Мы должны вместе к нему поехать», — уверенно сказал Полосков. «Когда? Мне еще минимум два месяца служить». «Два месяца», — задумчиво повторил Митяй. «Он не сказал еще, ну там, во сне, вдруг вспомнил солдат, ну, ерунду какую-то, типа я вам помог, и вы мне поможете». «И что?» насторожился Митяй. «Да ерунда какая-то. Надо, чтобы мы вместе шагнули с одного пригорка, но там, у нашей части». «Зачем?» «Он что, показал этот пригорок?» «Показал?» «Так и сказал. Шагните вот в ту сторону, а там высоковато, покалечиться можно. Раз сказал, значит, так и нужно делать». «Ты серьезно? А ты не заметил, как все серьезно?» «Серьезнее не бывает. Меня и так ваш чекист по полной выпотрошил. Думаю, вот как бы я беды какой не сделал». «Этот старик...» Полосков на секунду задумался. «Он в мою жизнь хоть какой-то смысл вернул». «А что, до этого смысла не было?» — улыбнулся младший сержант. «Я-то думал, что есть бесконечная погоня за баблом. Деньги, деньги, деньги. А потом их тратить, тратить, тратить». Да знаешь, с размахом, чтоб шорох по всему свету стоял. Но и на раз проснешься утром, особенно когда еще спят все, часов в пять утра. Выглянешь в окно и подумаешь, а хрена это все? Ведь все кончится. Вот Лена умерла, мама твоя, Оля. Друзей целый взвод потерял. Кого пуля или нож не взяли, тот либо от пьянки угорел, либо в погоне этой вечной сердце загнал. А зачем? Ради чего? Сначала тебе кажется, что ты независим, а потом потом понимаешь, что зависишь от денег, от счетов в банке, от тех, кто может повлиять на их пополнение. И то, что ты в кабаке тыкаешь официанту или летаешь каждый месяц к теплому морю, еще больше делает тебя зависимым. «Ты уже боишься остаться без всего этого?» И одиночество. «У меня...» — он повернул голову к дверям палаты, где лежал Леня. «Кроме этого придурка и нет никого. Теперь вот тебя Бог послал». «Ты меня в отцы-то возьмешь?» — спросил вдруг Дмитрий Олегович. И, похоже, сам испугался возможного ответа, потому усилил. «Можно, если хочешь, экспертизу эту, как ее, ДНК сделать?» Младший сержант Комаров снова улыбнулся, подмигнул растерянному, здоровому мужику. Да я вам с этим придурком тоже кивнул на дверь палаты. Вроде как жизнью обязан. Какая еще тут экспертиза? Полосков облегченно вздохнул, сдавил лоб руками. Спасибо, Дим. Я может хоть что-то искупить успею. И для Лены тоже. Она вот, он достал портмоне. Посмотри, красивое было. И тут же осёкся. «Красивая», — согласился Дмитрий. «А маму помнишь?» «Помню. Она тоже красивая была, очень. Но мне тогда...» Он подбирал слова, кусал губы, но потом вдруг его прорвало. «Да что уж, исповедуюсь тебе почти. Что там скрывать? Мне тогда казалось, что у меня таких сотни будут. И что, были?» «Были». А настоящая может быть только одна. Одна на всю жизнь. Главное не пропустить, не проворонить, на легкую добычу не кинуться. В общем, даже не знаю, как сказать. Это чувствовать надо. Прости.